Потом аллергическое мое одиночество нарушил приезд Софьи Всеволодовны с сыном и моим крестником Николкой Голицыным, и жизнь на некоторое время вошла в матримониальную колею, из которой столь часто выбивали меня приключения. Ялта с приближением сезона стала утрачивать прелесть малолюдства, и я не без удовольствия стал мечтать о долгих прогулках по Грибы в окрестностях Мало ярославца столь скрашивавших жизнь в этом постылом городке. Однако вскоре после возвращения с юга последовали события, заставившие с ним расстаться. С переводом глав главврача поликлиники, чрезвычайно ценившего Софью Всеволодовну и ей покровительствующего, сложные служебные обстоятельства побудили ее переменить работу. Она уехала в Москву. Мне же представился случай перекочевать в Калугу, предполагать, что в дальней перспективе удастся выхлопотать и мое водворение в столицу. Не наступит ли, наконец, мирное время, когда прекратятся репрессии, введенные, как известно, из-за предвоенных происков врагов и нападения фашистов? Домик в кологе где я жил, принадлежал пожилой пенсионерке, выросшей в помещичьем доме и сохранившей в обхождении повадки прежних опрятных и щепетильных горничных, не стершейся и за последующие десятилетия работы на фабрике. Подавая чай, она уставляла поднос по-старинному, не забывая ненужных щипчиков для сахара и салфеточку. Дочь ее работала фельдшерицей в больнице и вечно выглядела озабоченной, Я догадывался об осложнениях, вызванных распутыванием старых узлов и завязыванием новых. И не впервые в памятных мне обстоятельствах последних двух десятилетий наступил уравновешенный период, с потянувшимися друг за другом заполненными работой и незначащими происшествиями днями, одинаково тускло окрашенными в благополучный серенький цвет. С выполненной работой, переводом, рассказиком или комментарием и отправлялся в Москву. Там шел вставшие своими издательства, виделся с нужными людьми. В платежные дни пристраивался в очереди, указ навещал литературных знакомых, круг которых понемногу рос. Затем возвращался в Калужскую свою Горенку, откуда не было почти поводов отлучаться. С калужанами не завелось никаких связей. Отчасти из-за того, что судьба не сталкивала меня с людьми интеллигентными и симпатичными, отчасти из-за моей необщительности, я попросту избегал знакомств. Всего в один дом хаживал я изредка в гости, к молодой чете, где мне очень понравилась совсем юная жена избалованного, прикованного болезнью ног к креслу одаренного дилетанта. Он рисовал, играл на скрипке, штудировал философов. Она несла время нелегкого ухода за больным и хозяйства, а всякую свободную минуту склонялась над чертежами и планами для городского архитектора. В городе не было ни одной действующей церкви, ей приходилось ездить в подгородное село. Именно вера помогала ей оставаться ко всем благожелательной, быть светлой духом и приветливой. Костная болезнь мужа осложнялась наследственностью. Усилий жены не всегда хватало, чтобы удерживать его от отцовского пристрастия к рюмке. Оба супруга отлично рисовали, и мне удалось пристраивать их иллюстрации у знакомых редакторов. Шла весна пятидесятого года. Не перемены, исполнение ожиданий. Были, правда, славные воспоминания о недельной отлучке. Я ездил под Медынь, к старому лесничему, водившему меня на тетеревинный ток. И постоял несколько дивных вечеров на тяге в гремящем птичьими голосами лесу, в виду ярких зеленей за опушками и говорливых в эту пору ручьев. И что-то от пробуждения природы с его обещаниями, надеждами еще не улеглось во мне. Настроение было приподнятым, я даже с некоторым подъемом работала за своим столом.